Советский анклав. Свободное поселение Надежда. Это ее святейшество Эйра, ныне воительница и маг, служащая делу богини Эмрис. А это капитан МГБ Георгий Константинович Макаров, глава свободного поселения Надежда, населенного личным составом строительства 507, его потомками и примкнувшими местными людьми и нелюдьми. Эрин обняла этих двоих сзади и продолжила широкой улыбкой. По совместительству, мои мама и папа. Сказать, что Сергей был поражен, это означало ничего не сказать вовсе. У него почти что натурально отвисла челюсть от такого заявления, и всегдашняя маска невозмутимости в кои-то веки дала нехилую такую трещину. Полномочный представитель Федерации, стоящий при всем честном народе с открытым ртом, явно подмочил бы дипломатическую репутацию РФ. Хорошо все-таки, что челюсть отвисла строго в рамках понятия почти. Впрочем, вскоре всем стало недовяземского, потому как при все том же честном народе Эйра, самой дружелюбной улыбкой, ловко ухватила Эрин за ухо и от души крутанула. Совершенно не для своего заявляемого статуса запричитал апостол. «Значит, дракон!» — ласково произнесла Эйра. «Значит, обороняем крепости, штурмуем форты и деремся с рабочими. Значит, едим сладкое фунтами, рискуя потолстеть? И это разумная осторожность? О, владычица смерти и тьмы, придай мне сил!» Вокруг послышался смех собравшихся жителей анклава. Не удержался от усмешки и глава советского поселения. «Двенадцатый апостол богини смерти и тьмы Эмрис, именуемая Эрин Меркурий, значит...» Скептически произнес Сергей. «Макарова она. Ирина Георгиевна по паспорту». Хмыкнул Макаров, окидывая Вяземского взглядом. «Значит, Российская Федерация. Старое название вернули с изменениями, получается? Смена власти у нас была. Неудачная, мягко говоря. Коммунисты от власти устранились, во главе капиталистов стали. Чуть страну не угробили, но сейчас вроде как все наладилось. Вот как. Те ли это слова, которые могут описать один из самых сложных периодов российской истории? Есть ли вообще такие слова? «Плохо», — помрачнел Макаров. «Получается, по пути царской власти прошли. Но раз уж ширка вас привела, то пусть будут капиталисты». Редко, когда Вяземского удавалось удивить два раза подряд в течение всего нескольких минут, однако, как выясняется, в советском анклаве случались даже такие чудеса. «Что, майор, не ожидал?» — иронично заметил Макаров, заметив малость ошарашенный взгляд Вяземского. «Вообще да. Думал, что буржуев-капиталистов вы как-то не очень пожалуете». «А что насчет империалистов, рабовладельцев?» «Мы уже не первый десяток лет живем под боком у римлян с их порядками-то. Вот и приходится быть... терпимым. Последнее слово Георгий произнес с явным неудовольствием. «Не то время, не то место, чтобы огонь мировой революции разжигать». С этим сложно было не согласиться. Сергей видел, вокруг просто небольшая деревня, едва ли больше нескольких сотен жителей. Ни десятков заводов, ни танковых дивизий — Только какие-то запасы старой техники, если судить по словам Эрин. Ну, пусть даже и времен Второй мировой. Но беда-то не в этом, а в том, что личного состава под них просто-напросто не найти. Какой уж тут крестовый коммунистический поход против империи с населением миллионов полтораста сотнями тысяч солдат и боевыми магами. «Думаю, у всех у нас есть вопросы, которые стоило бы обсудить», — произнес Георгий. Сейчас посидим, поговорим, как полагается. Вот, кстати, знакомься. Самые важные люди, и не люди заодно, в нашем поселении. Джерго Фехер. Коротко кивнул бородач в латном доспехе. Военный инженер второго ранга, начальник инженерной службы. Верт. Человек в черном балахоне и с чешуей на лице слегка поклонился. Военный техник первого ранга, начальник магической службы. Ример. Старый эльф кривовато улыбнулся, представившись сам. Просто ример, а то больно много у меня прозваний и титулов накопилось за жизнь. «Нарсиваль Майс Инсания». Девушка с лисьим хвостом и ушами дружелюбно помахала рукой. «Командир авиазвена, наш лучший пилот». «Ну все, народ, а теперь расходимся». Макаров хлопнул в ладоши, обращаясь к столпившимся вокруг анклавовцам. «Мы с Сергеем Владимировичем сейчас побеседуем, а все остальные марш заниматься своими обязанностями». «Есть где машину разместить, товарищ капитан?» Обратился к нему Вяземский. У меня там двое бойцов остались. Броневикто, разместим. «Давайте я, Георгий». Вызвался гном. «Если будет дозволено, хотел бы взглянуть на развитие вашей конструкторской мысли». «Майор». «Думаю, это возможно». После некоторого раздумья решил разведчик и произнес по рации. «Руслан, это князь!» «Все нормально, командир?» «Полный порядок!» «Договорился. Вас сейчас перебазируют, чтобы посреди дороги не торчать. Подойдет гном, будет любопытствовать, не гони сразу, просвети немного. Понял тебя, командир?» «Вяземский! Спаси меня!» Послышался неподалеку протяжный крик. «Не нужно так орать, юная дева», — произнесла Эйра, непринужденно неся на одном плече свой монструозный бердыш, а второй рукой запросто волоча за шкирку свою дочь. «Нам есть о чем поговорить. И на этот раз не в двух словах, как по мысли связи». Утаскиваемая Эрин со страдальческим лицом прижимала к груди свое копье и активно зыркала по сторонам в поисках помощи. Тщетно, разумеется. «А я ведь всегда предполагал, что ее байки про 12-тысячелетний возраст и бессмертие — это вранье», — пробормотал себе под нос Сергей. «Безусловно, это не соответствует истине уважаемый. кивнул Верт. «Апостолы были созданы более 20 тысяч лет назад, и условно бессмертными, то есть неспособным умереть от старости, было лишь первое поколение, а в настоящий же момент апостол Эрин — Это скорее титул, переходящий от матери к дочери. «Кстати, как там Эрин себя вела?» Высказал явно наболевший вопрос Макаров. Несмотря на все показное хладнокровие, он явно беспокоился о дочери. «Все-таки по мысли связи она матери нечасто и явно не все докладывала. Хорошо себя проявила. Честно признался Вяземский. Очень достойно. Не раз нам помогала. Оборона Элиона И оборона тоже». Но первый раз она помогла нам с драконом, который на караван беженцев напал, и при обороне Элеона, да и в переговорах с принцессой Афиной и после, и всегда придерживалась своей легенды. «Ни разу не заподозрил ее, а, разведка?» «Заподозрил», — слегка улыбнулся Сергей. Прокололась она пару раз. Но подобный расклад я даже и представить себе не мог. В этом майор ни капли не покривил душой. Что Эрин явно что-то скрывает, было ясно всегда. И что, возможно, она никакая не бессмертная полубогиня, которую местные почему-то принимают за какую-то совсем уж легендарную личность, тоже подозрения были. Но вот представить, что она вообще-то наполовину русская и по факту даже может считаться российской гражданкой, как рожденная на российской территории, пусть даже и в другом мире, чудеса да и только. Разговор продолжили в длинном бревенчатом бараке, который не выделялся бы в любой российской деревне. На флагштоке перед входом на ветру степенно развивался красный флаг, поэтому Вяземскому почему-то сразу же захотелось поименовать это здание сельсоветом. Охраны никакой при здании не имелось, разве что внутри, за массивным столом, заваленным кучей солидно выглядящих книжных томов, им встретилась девчушка лет шестнадцати, одетая в гимнастерку и пилотку. Светловолосая и веснушчатая. Стоп! И вовсе не веснушчатая, а очень даже чешуйчатая, на лбу и щеках девчонки явственно проглядывали мелкие зеленоватые чешуйки. Приглядевшись, Вяземский заметил, что и на руках у нее вместо обычных человеческих ногтей довольно солидно выглядящие когти, да и сами пальцы были слегка длиннее обычных. Девчонка Нак что-то увлеченно записывала на листе сероватой бумаги, то и дело обмакивая перо в чернильницу, а затем заметила вошедших. Мигом вскочила, поправила пилотку и бодро затараторила: «Здравия желаю, Георгий Константинович! Роман Палыч вас искали насчет поставок провианта». «Спасибо, Инна», — кивнул Макаров. «Мы тут задержимся с нашим гостем, поэтому, если не будет чего-то сверхсрочного, перенаправляй всех к Вениамину». «И тетю Эйру?» «Нет, Эйра пусть проходит, если появится». Иначе чай нам принеси, пожалуйста». «Момент, Георгий Константинович!» Девчонка куда-то бодро убежала. Вяземский проводил ее взглядом, попутно отметив, что из-под недлинной юбки высовывался самый натуральный тонкий чешуйчатый хвост. «А вы правда наги?» — поинтересовался разведчик. «Просто даже у имперцев вы как существа сказочные проходите». «Да, именно так нас и называют, уважаемый», — подтвердил Верт. «И да, нас осталось очень мало в этом мире». «Иннанна — одна из немногих молодых, что родилась в последние десятилетия». «Инна — хорошая девочка», — добавил Макаров. «Бойкая и смышленая, и, в отличие от многих, способная к мелкой, кропотливой работе». «От многих это от Эрин?» — хмыкнул Ример, «Особенно от Эрин». «Что вы на нее постоянно наговариваете-то? Ира просто еще очень молода, повзрослеет», — сказала Нарсеваль, которая вообще-то внешне выглядела даже помладше рекомой Эрин. И, видимо, эти невысказанные слова она прочитала в скептическом взгляде Сергея. «Звучит, конечно, банально, но я куда старше, чем выгляжу», — улыбнулась лисауха или лисохвостая девушка. Нарсеваль у нас та еще старушка», — хмыкнул Ример. «Сколько там тебе? Пятьсот лет? Шестьсот?» Р -р -р. Инсания тут же оскалила мелкие острые зубки. Ример, ты живешь среди людей тысячи лет, но почему-то нахватался только самых дурных привычек. Мне не больше четырехсот. И убери уже свою мерзкую трубку в моем присутствии. Ты же прекрасно знаешь, как я отношусь к резким запахам». «Почему-то запах керосина в твоих летучих штуках тебя не смущает», — невозмутимо произнес старый эльф. даже и не подумав убирать трубку, которую, к тому же, еще и разжег буквально щелчком пальцев. Бензин. Там был бензин, и бензин пахнет очень даже вку... Нет, он еще и курит. Конечно, курю. А то ж я так вообще никогда не сдохну. Не обращай внимания, майор, присаживайся. Макаров махнул рукой в сторону большого стола, стоящего в центре простецкого кабинета, который правда подошел бы к какому-нибудь поселковому главе середины века двадцатого. Мебель без всяких излишеств, явно не купленная, а сделанная, скорее всего, прямо в анклаве. Пара шкафов с потрепанного вида книгами и папками из грубоватого серого картона. Все скромно, но чисто и аккуратно. «Думаю, нам есть что рассказать друг другу», произнес Георгий, снимая фуражку и кладя ее на стол. «Поговорим!» «Поговорим», — сказал Сергей.